чакры, их расположение. Как вы знаете, всех чакр или огней 49. В огне-йоге упомянуты 21, ибо открытие и трансмутация 21 центра влечет за собой возгорание остальных, ибо многие центры имеют двойные разветвления. Для высокого духовного развития нужно не только открытие, Но и трансмутация всех центров, и вы просто открытие одного или двух центров ведёт лишь к низшему психизму и ко многим опасностям. Но вообще без участия учителя недоступно правильное открытие центров. При этом я подразумеваю высшего учителя. Ибо лишь такой учитель может знать истинное состояние нашего организма во всех его оболочках. ему же регулировать давление крови, столь опасное при открытии центров, не говоря уже при огненной трансмутации их. Поэтому в книгах учения прежде всего устанавливается длительная подготовка организма, именно физическая и духовная профилактика. Совершенно необходимо очищение мышления и сердца. Затем следует расширение сознания, утончение всех чувств и воспитание сердца ибо сердце как синтетический орган может дать нам то духовное развитие при котором может начаться не только открытие центров но мы сможем обратить на себя внимание высокого учителя который примет нас под своё наблюдение и допустит даже до следующей ступени до огненной трансмутации центров если духовность наша позволит этот опаснейший опыт. Без наличия очищенной духовности мы можем проделать все существующие упражнения для раздражения нервных центров, но в лучшем случае достигнем лишь жалкого психизма или же разовьем медиумизм, если он был у нас в спящем состоянии. И таким образом мы можем Легко можем стать добычей любого одержителя. Вы хотите знать, где помещаются чакры? Принято перечислять семь главных чакр. Смотри четвёртый рисунок. Первая муладхара-гундалини, помещающаяся в основание спинного хребта. Вторая свадиштхана-чакра. в животе между основанием спинных рёберта и пупком. Манипура чакра или солнечное сплетение. Четвёртая Анахата чакра или центр чаши. Пятая Вишудха чакра или центр гортани. Шестая Аджна чакра или третий глаз. Седьмая прамарандра чакра или центр колокола в темени. Но, конечно, в одном мозгу их гораздо больше. Редко, когда перечисляются центры оплеччьей скул, лёгких запястий, почек и так далее. Много разногласий даже в индуистской литературе о том, где помещается третий глаз. Одни помещают его в шишковидную железу, другие в плексус солярис и так далее. На личном опыте скажу, что когда наступает настоящее ясновидение, то чаще всего видишь центром колокола. Можно видеть центром солнечного сплетения и можно даже сказать, что каждый центр видит. Можно видеть внутренности своего организма. И всё это возможно при достаточном накоплении духовности и при особых условиях праны и высот. На древнейших изображениях Матери Мира, по тибетски Многоокая Дуккар, аура её состоит из глаз. Каждый луч оканчивается глазом. Так древние знали многое, сокрытое сейчас для нас. Также среди великих учителей ценится особое появление глаза Дангмы, что не есть ясновидение, как оно понимается, но выражение чувства накопленного в чаше на протяжении тысячелетних жизненных опытов и самоотверженных жизней устремлённых к одной цели к достижению своего великого назначения стать полным архатом или богочеловеком